2. Иоанн, Скотт и 2.1. Первая теоретизация рацио-функции веры. Необходимо подчеркнуть, что триада свободных искусств – грамматика, риторика и диалектика – превращается из объектов эрудиции в инструменты проникновения в христианские истины. Логические дискуссии, в особенности по проблеме универсалей, с самого начала не были автономно-философскими – но возникли в контексте несовпадающих интерпретаций текстов Писания и Отцов Церкви. Так, первый диспут о природе универсалей, не в известных пассажах Парфирии и Боэция, но между Бертрамом Карбийским и монахом из Бюве в IX веке относительно текста Августина и его колебаний между монопсихизмом и полипсихизмом. Преобладающим интересом здесь был не вопрос логики, но библейские проблемы, для интерпретации которых необходимы были инструменты логики. Августин, бесспорный водитель теологов IX-XII веков, полагал, что рациональная рефлексия, развивающая себя на основе данных веры, путем взаимного проникновения, божественно освещена. Если среди латинских отцов церкви Августин выражал это наиболее авторитетно, то среди греческих отцов, помимо прочих, Дионисий Ариапагит, получивший свое имя как обращенный святым Павлом в Ариапаге и Афинском, был особо почитаем за истолкование неоплатонизма в христианском ключе. Мир представал в интерпретации Дионисия как тайна троичности под знаком символов – которыми помечен, словно бликами, процесс анагогии, обращения сотворенных существ к Богу. В продолжении этой традиции яркими именами украшены страницы истории патристики. IX век. Иоанн Скотт Иреугена. 11 век. Ансельм де Аоста. 12 век. Шартская и Сен-Викторская школы. Наконец, Пьер Абеляр. Все они, мыслители первого плана, дают нам различные преломления светового потока разума в модусе веры, в его первой попытке теоретизации. 2.2. Личности сочинения Скота и Реогены Если Алкуин был крупным духовным зодчим культурного подъема эпохи Каролингов, Франкской королевской династии, то наиболее престижной фигурой в плане грандиозного философско-теологического синтеза был, несомненно, Риогена, гигант и сфинкс, поражающий наше воображение своей значительностью и вместе с тем структурной непроясненностью наиболее оригинальных своих сочинений. Скотта Риогена, будучи по происхождению из знатных шотландцев, в 847 году призван ко двору Карла Лысого для руководства придворной школой. Он родился в Ирландии в 810 году. Оцененный при дворе Франции, молодой учитель был приглашен епископом Реймса и Леона на диспут для опровержения тезиса о двойном предназначении Готескалька, согласно которому одним судьбой неизбежно предназначен ад, другим – спасение в раю. В 851 году он пишет о предназначении, где рассматривает возможность преодоления рокового знака, указывая на невечный, приходящий характер инфернального начала. 2. 3. Скотт, Эриогена и Псевдодионисий Из греческих авторов наибольшее влияние оказал на Эриогена Псевдодионисий. Возможно, он был судьей в Ариопаге, где состоялась встреча с апостолом Павлом. Когда выяснилось, что сочинения были скомпонованы много позже автором неоплатонической формации, то появилась приставка «псевдо». В центре размышлений псевдодионисия «бог», назначение которого начинается позитивным образом, а заканчивается негативным. Сначала ему приписывается все лучшее и простое отварного мира, затем последовательно отрицается. Путь негации не есть, впрочем, обнаружение лишенностей, но скорее трансценденции. Именно поэтому такая теология получила название суперутвердительной. Ведь Бог по ту сторону любого понятия выше человеческого познания. Он сверхбытие, сверхсущность, Сверхдоброта, сверхжизнь, сверхдух. Пантеистическое единство мира, как и идея эманации чужды Эриугения. Личностный Бог, он как творец отличен от сотворенного. Нет ничего фатального, возвращаясь к Богу, человек свободен в своих действиях. Ириогена акцентирует постепенность процесса, в коем универсум самоопределяется от минимального к максимальному. Это иерархия небесного и земного, с которыми необходимо соотносить жизнь индивидуальную и социальную. Этим синтезом навеяны мысли Гуга Сен-Викторского, Альберта Великого, боновентуры и Фомы Аквинского. Движение мысли от единого к множественному, а от него к единому, можно понять лишь на фоне так называемой теофании, псевдодионисия, катафатическая или позитивная и апофатическая или негативная теология. Своему ученику Ириогена так объясняет доктринальное зерно теологии. Утверждение и отрицание лишь поначалу кажутся чем-то взаимоисключающим, но когда они относятся к божественному, со всех точек зрения предстают в общей гармонии. Если катафатически утверждается, что божественная субстанция истинна, то ясно, что речь идет лишь о метафоре тварного существа, о своем творце. Выраженная такими именами метафорами, божественная субстанция выступит затем в своей наготе. Если же апофатически говорится, что это не истинно, то лишь в смысле невыразимости и непостижимости. Поэтому апофатика снимает с божественного то, во что его наряжает катафатика. 2.4. О разделении природы. Это основная работа Ириогены в пяти книгах в форме диалога вводит четыре деления. А. Природа, которая не сотворена, но творит. Б. Природа сотворённая и творящая. В. Природа сотворённая, но не творящая. Г. Природа несотворенная и нетворящая. А. Природа несотворенная и творящая – это Бог. Поскольку Он совершенен, Он непостижим при помощи конечных и ограничивающих предикатов. Его первое обнаружение лишь условно можно назвать творением, поскольку это Логос и Сын Божий. Но это не порождение в пространстве во времени, так как Он – Совечен и единосущ с Отцом Своим. Б. Б. Природа сотворенная и творящая – это логос или всеведение Бога, в коем содержатся архетипы всех вещей. В свете божественной предначертанности всякая тварь вечна. Все, что в нем, остается всегда. Это вечная жизнь. Все размещенное в пространстве и во времени, меняющееся и падающее, по отношению к моделям менее совершенной истины. Модели и архетипы множественны и различны лишь для нас, но не для Бога. Тот, кто делает эти модели действующими причинами, выводя из них все индивидуальное, – Святой Дух. Речь идет о некой субстанции, из которой формируются вещи, одновременно естественные и сверхъестественные. В. Природа сотворенная, но не творящая. Это мир, созданный в пространстве и во времени, но другого мира, уже не создающий. Мир, каким его хотел Бог, его проявление или теофания. Чувственный и множественный, его аспект есть выражение первородного греха. Последний же его смысл человек, призванный стать подобным Богу. Сущность человека, его душа, его инструмент тело. Тело наше, но мы не тело. Г. Природа, несотворенная и нетворящая. Бог последний предел в возвратном движении. Призвание человека с момента своего возникновения уподобится Сыну Божьему, который воплотился, чтобы развернуть универсум и указать дорогу назад. Поэтому факт инкарнации естественен и сверхъестественно одновременно. Путь назад имеет свои фазы. Сначала распад тела на четыре элемента, затем воскрешение его во славе, распад телесного человека на дух и изначальные архетипы. Наконец, когда человеческая натура окажется вблизи Бога, как воздух вокруг источника света, все пребудет в Боге, и Бог во всем. При этом угрозы утраты индивидуальности нет. Как железо не аннигилирует, будучи раскаленным в горне, так всякая тварь сохраняет свою уникальность в более высокой форме. Бог сам по себе непознаваемый, частично раскрывает себя в своих созданиях, и создание – Чудо невыразимое – обращение в Бога. 2.5. Социополитические отражения. Теперь мы перед лицом первой системы знания. Род синтеза проделанного Реогены особенно впечатляет на фоне фрагментарной культуры IX века. Тема иерархии власти и социальной организации заметно консолидировала феодальный эритет. Менталитет. Земной порядок вещей ориентировался на небесный, а политическое обустройство оказывалось между тем и другим. Унификация светской и религиозной власти опиралась на идею глобального сообщества, где явным было доминирование духовного элемента – церкви, надземным, и, следовательно, имперским. 2.6. Разум в функции веры. Никакая власть, полагает Ириогена, не может отказать разуму в том, что ему предписано. Истинная власть никогда не станет перечить истинному разуму, как и последний не пойдет против законной власти, ведь оба они исходят из одного и того же источника – премудрости Всевышнего. Установив такое четкое соответствие, Ириогена... Револьвирует логика философское исследование, хотя и в теологическом контексте. Он преодолевает понимание логики как просто языческой техники, придавая ей реалистическую трактовку универсалей, отчетливая теологическую. Диалектика для него – двухфазовая структура реальности, восходящей и нисходящей. От единого к многому и от многого к единому. Более того, диалектика по ириогене – это божественное искусство, поэтому люди не изобретают диалектику, но открывают ее для себя, как инструмент познания реальности и восхождения к Богу. Любое разведение философии и религии для ириогены поэтому не осмысленно. Истинная философия – не что иное, как религия, а подлинная религия – это правдивая философия поэтому никто да не окажется на небесах, не пойдя через философию. Немо интрат ин целум, ниси философиям. Никто не восходит на небо иначе, чем через философию. Третье. Ансельм Деоста. Три Жизнь и сочинение. Рубеж IX и X веков был отмечен неустойчивым характером политических и экономических структур, фрагментарностью жизни и даже культурной стагнацией. Однако к IX веку стало заметно некоторое оживление, увеличилось население Европы. Религиозный энтузиазм, дух предпринимательской инициативы мало-помалу охватывает все уголки империи, назревает радикальная реформа церковных институтов борьба за чрезвычайные полномочия внутри церковного клира, борьба за империю крестовые походы. Эти события знаменуют середину XI века. Сын одной из знатных бенедиктинских фамилий выбрала судьба, чтобы придать ясные очертания и новое звучание вере в рамках рационально оснащенной теологии. Ансельм де Оста родился в 1033 году. Он оставил отчий дом после трагической смерти матери. Странствуя по всей Франции и ее монастырям, он останавливается, наконец, в Нормандии в Бенедиктинском монастыре. Это были самые плодотворные годы его жизни. В 1076 77 годах он пишет свои знаменитые работы «Монолог», «Монологиан» и «Коллоквиум», «Прослогиан». «De grammatico» – «О грамматике», «De veritate» – «Об истине», «De libertate arbitri» – «О свободе воли», «De casi diaboli» – «Падение дьявола», «Liberde fide trinitatis» – «О троице», «De incarnation verbi» – «О воплощении слова». 3.2. Доказательство бытия Бога Идея Бога доминирует в духовном мире Ансельма, поддерживает и объединяет все его исследования. Первым делом он уточняет, говорить о существовании Бога совсем не то же самое, что говорить об его природе. Это развлечение мы находим в монологе, где Ансельм формулирует доказательства апостериорные, то есть Идет речь о Боге с точки зрения следствий, из которых выводится причина. Априорное или онтологическое доказательство существования Бога мы находим в его работе Прослагион. Первое. О доказательств четыре. Первое исходит из посылки, что всякое существо стремится к благу. Благ множество, но лишь одним может быть благо, дающее начало всем прочим благам, и это благо абсолютное. Второй аргумент отсылает к идее величины, но не в пространственном смысле. Речь идет о величине по вертикали, где, разумеется, есть вершина, относительно которой, все же ниже стоящая, оценивается по степени участия в высшем. Третий аргумент трактует бытие как целое. Все сущее бытействует благодаря чему-то, либо благодаря ничто. Но ведь ничто состоит из ничего, и в этом смысле его просто нет. Либо мы принимаем существование бытия, благодаря которому все сущее таково, каково оно есть, либо нет ничего. Принимая первое, мы принимаем абсолютное высшее бытие. Четвертое доказательство исходит из ступеней совершенства, и ясно, что абсолютно совершенное замыкает с собой иерархическую лестницу стремящихся к совершенству существ. Понимая тяжесть этих логических конструкций, воистину пытка для нетерпеливого ума, наш богослов ищет другую тропу, достаточно освещенную, чтобы видеть конец пути. И это доказательство Бога априори. Ансельм был теологом, для которого ответственность и долг защиты истины и живого чувства веры были важнее, чем мысль ради самой мысли. Поэтому поиск простого, убедительного и самодостаточного аргумента привел его к так называемому онтологическому доказательству существования Бога. Второе. Априорное доказательство мы находим в работе «Прослогион». Исходный тезис таков – Бог есть нечто, превосходящее по величине, величию, все мыслимое. Всякий, кто говорит «Бога нет», атеист или упрямый глупец из псалма, знает, что речь идет о наивеличайшем из всего мыслимого существе. Значит, если атеист говорит и думает о Боге, то нельзя не признать, что Бог существует в его интеллекте в момент мысли, по крайней мере. Отрицая, он хочет сказать, что Бога нет вне его интеллекта, то есть в реальности. Вот здесь и ловушка. Если принимается определение Бога как превосходящего все мыслимое и отрицается его бытие вне ума, то это значит, что в реальности есть нечто большее, чем Бог. Очевиден тупик мысли. Иначе говоря, либо Бог есть то, больше чего нельзя помыслить, тогда невозможно полагать его существующим в уме и несуществующим в реальности. Либо мы допускаем как мыслимое нечто большее, чем Бог, тогда отрицающий не понимает предмета своего отрицания и утверждения. Ансельм был убежден в необходимости закрепить и усилить эмоциональное восприятие Бога. Чтобы быть цементирующей социальной силой, вера должна была стать ядром логической структуры, а чувство христианина срастись с рассудительностью. Априорный аргумент называют как онтологическим, ибо из анализа идеи Бога мы получаем неизбежность его существования так и симультантным, в том смысле, что думать о Боге и принимать его существующим – это одномоментные операции. Рассуждения Ансельма не могли не вызвать возражений, наряду с восхищением. Первым оппонентом стал его ученик, монах Гаунилон из монастыря Мармутье, граф де Монтеньи, который сомнился, что из термина «бог» можно получить что-то сверх чисто вербального смысла. Для знания об объективной реальности мало только идеи. В противном случае вообразимый себе остров сокровищ и блаженства – как тотчас предстал бы он перед нами, сверкая всеми чувственными красками. Однако Ансельм не замедлил с ответом, найдя опровержение неуместным и потому неприемлемым. Речь шла, отвечал Ансельм, о реальности существа сверх всего мыслимого. Остров может быть каким угодно гигантским, но всегда по отношению к другим островам. Нет острова как абсолютной реальности, но таков лишь Бог. Возражение монаха, сапог не по ноге. Святой Фома в своей «Суме против язычников» позже напомнит об этом споре, согласившись с Гаунилоном в том, что переход от того, что содержится в имени Бога, к реально существующему, то есть априорное доказательство Бога, мало убедителен, лишь апостериорные аргументы от эффектов к причине, по его мнению, доказательны. Несмотря на это, Бонавентура и Скотт впоследствии согласятся именно с Ансельмом. В новое время, пусть с модификациями, Декарт и Лейбниц вновь сформулируют его априорный аргумент. Бытие необходимое, скажет Лейбниц, если оно возможно, существует, но оно возможно, а потому есть. Напротив, Кант решительно отвергнет этот метод мотивируя тем, что мыслимое существование радикально отлично от реального существования. Но и Канту не удалось похоронить онтологический аргумент. Он и сегодня остается предметом забот со стороны теологов, философов, лингвистов, среди которых Э. Маскаль, К. Барт, Э. Аллен и другие. «Будучи внутри веры», – отмечает Барт, – «Ансельм не ищет доказательств ее, но стремится понять». То, что его интересует, это интеллектус фидеи, то есть своего рода понимающая вера, где интеллект не сам по себе, он позитивный посредник, фидес, веры. Тот, больше и выше которого нельзя себе помыслить, не дефективная формула, скорее, это одно из имен Бога в ряду других имен. Секрет жизненности онтологического аргумента подчеркивает Э. Аллен в самом религиозном чувстве обожания. Преклонение, когда душа, переполненная наводнившими ее восторгами, ищет как-то себя излить. С логической точки зрения аргумент Ансельма был подвергнут критике такими эпистемологами, как Г. Райль, С. Д. Броуд, Б. Рассел, и А.А.Р. Последний убежден, что априорное доказательство существования Бога невозможно по той причине, что все априорные суждения тавтологичны, а утверждение о существовании Бога не тавтология. Никто-нибудь Абертран Рассел признал, ясно, что к аргументу с таким историческим шлейфом следует отнестись со всем уважением, имеет он доказательную силу или нет. Никто до Ансельма не выразил его в такой обнаженной логической форме. Стремясь к чистоте, он, возможно, не досчитал похвал, но даже это нужно поставить ему в заслугу. Норман Малькольм в 1960 году уже испытав инструментарий так называемого второго Виттенштейна, В своей работе «Онтологические аргументы» Ансельма пришел к выводу, что фундаментальные проблемы философии не проблемы фактические, но семантические. То, что действительно удалось доказать Ансельму, так это то, что понятия возможного существования или возможного несуществования не могут быть применимы к Богу. Существование Бога либо логически возможно, либо логически невозможно. Единственное приемлемое опровержение Ансельма, относящееся к его утверждению о необходимости существования Бога, вытекающее из понятия о нем как о существе, превышающем все мыслимое, это показ его самопротиворечивости либо неосмысленности. Итак, мы пришли к идее Бога, которая в логическом смысле слова не является абсурдной, ведь даже атеист признает это, значит, он есть. 3.3. Бог и человек. На этом биноме Бог и человек основывается Ансельм в своих рассуждениях. Сначала слово как физический знак, который вне нас, отделяется от того, которое в нас, от внутренней выраженной интеллектуальной интуиции по поводу реальности. В ней Ансельм видит источник истины и лжи. Ментальное слово или понятие верно в той степени, в какой сходно с отражаемой вещью. Поэтому человеческое познание определено размеренностью вещей. Иначе дело обстоит со словом «божественным», которое, будучи моделью вещей, определяет их. Отсюда вытекает суть человеческого познания как прямоты и правды, способности прямо говорить об обстоянии вещей, как оно есть. Прямота как справедливость приписывается не только интеллекту, но и воле. В первом случае это истина, во втором – благо и непреклонность – Интересно, что сама свобода по Ансельму – это не иначе, как способность реализовать благо, неуклонно следуя истине. Свобода не в том, чтобы грешить или не грешить, ведь тогда ангелы и сам Бог не были бы свободными. Свобода как выверенное действие по прямой отождествляется с желанием добра, благой волей. Мы свободны лишь в цели сохранить примизну воли ради любви к самой справедливости. Перед нами классический греческий идеал правды, преследование которой возможно лишь по любви к ней самой, но не ради чего-то иного. Это наивысшее благо, без которого нельзя достичь других целей. Правота воли и неуклонность интеллекта обосновывают, идя навстречу друг другу, Хоть ясно, что потеря верного курса всегда маячит как угроза рабства воли, потрафляющей пороком. Но и в этом случае инстинкт правды не исчезает, и посредством благодати освободившаяся от греха душа обретает утраченный было путь. Но как же согласуются человеческая свобода и божественное всеведение, предопределенность и свободная воля, благодать и личные заслуги? Где место ответственности человека в его свободе в контексте всеведения и всемогущества Бога? Эти вопросы задает себе Ансельм в работе о согласии, отвечая на них так. Если какое-то событие случается без необходимости, то Бог, который предзнает любое событие будущего, знает и это. Значит необходимо, чтобы что-то случилось без необходимости. Такое объяснение не без академического привкуса, помогает Ансельму сделать переход к мысли о двух планах божественного предначертания – в вечности, где ничто не приходит, и во времени, где не только возможно случайное, но и свободно ответственное поведение человека. Его не может пресечь даже Всевышний без того, чтобы не аннулировать цель, ради которого был создан человек – и его превосходство над всем тварным. Все вышесказанное не значит, что человек самодостаточен и может достичь цели без помощи Бога. Главным остается божественный дар, но верность этому дару и непредание его зависит от нас, от скрепляющей силы, удерживающей от падения. Отсюда необходимость согласия, встречного, а непонятного движения души. Благодать и наша свобода находятся не в оспаривающем друг друга контрасте, но в доверительном согласии. 3.4. Разум вокруг веры. В зачине Прослогиона Ансельм взывает к Богу. «Я не ищу, Господи, быть посвященным в Твоей тайны, ибо мой ум несоразмерен с Твоим». Но хочу я понять ничтожную талику твоей правды, которую сердце мое любит и в которую верит. Я ищу понять тебя не за тем, чтобы верить, но верю, чтобы смочь тебя понять. Поистине, это программа Ансельма – пролить свет разума на то, что уже есть в вере. Это было требование времени, явленное в откровении не может покоиться только на авторитете Священного Писания, но может и должно воссиять светом разума. Отсюда доказательство существования Бога, попытка понять, почему Слово Божье воплотилось, почему Бог един в трех лицах и как вписывается свобода в божественное предопределение. Безграничная вера Ансельма в разум человека не покидала его в неустанных поисках ответов на эти вопросы. В этом контексте понятны его два синтезирующие утверждения – «Fides Quoerens Intellectum» и «Credo Ut Intelligum» – «Вера, ищущая понимание» и «Верю, чтобы понимать». Истина вера не есть продукт рациональных изысков, она остается исходным пунктом и завершением столпом рациональной конструкции. Разум артикулирует истину веры. Вместе они образуют прекрасный ансамбль, основу точную и незыблемую, где есть соответствие между языком, мыслью и реальностью, вещами и именами. Понятия отвечают реальности. И сам посыл первых ко второй – движение вполне объективное. Перед нами реалистическая доктрина универсалей понятиям блага, мудрости, бытия, природы соответствует онтотеологическая реальность. Познавательная активность разума оправдана своим участием в воплощении архиотипических универсальных идей в реальность. Ясно, что реализм этой платонической ветви философии имеет теологический акцент, ибо рациональный поиск В своем логическом движении идет от веры, выявляя ее содержание и высвечивая внутренние связи. Монах Гаунилон, поставив под сомнение реалистическую теорию понятия, вынудил своего учителя прийти к пониманию предельности веры как основания. Он обратил свои доводы к идущим по пути веры, смирившись с тем, что им не внемлет библейский глупец. Четвертое. Шартерская школа. 4.1. Традиции инновации. Говоря о Шартерской школе, мы имеем в виду культурный центр XII века с единым доктринальным ядром. Ее слава восходит к епископу Фульберту, умершему в 1028 году. Уже в XII веке своими именами украсили школу братья Бернар и Тьерри «Шартерские». Гильом из Конша, которые посвятили себя изучению классической античной культуры, в особенности Платона. Это был род гуманизма четырехэлементного типа – грамматика, риторика, математика, астрономия, откуда черпались все возможные стимулы отрефлектировать христианские истины. Из этой школы вышел Жильбер Парентанский – умер в 1154 году, которого Э. Жильсон назвал самым могучим спекулятивным умом XII века. Если Абеляр был непревзойденным логиком, то Жильбер, как метафизик, превзошел славу Абеляра. Аристотелевское понятие формы он возродил в своем анализе еще до того, как в Европу проникли идеи Авиценны. В отличие от своего учителя Бернара Жильбер, Выступает с метафизикой конкретного, сориентированной на гарантии онтологической автономии конкретного. Шартерская школа интересна своими оригинальными разработками, например, в работе Марциана Капеллы о свадьбе Меркурия и филологии. Известны также его сочинения по проблемам арифметики, геометрии и астрономии. Известен образ Бернара, самого яркого платоника своего времени, его размышления об античных гигантах и новых карликах. Титаны, ясное дело, мускулисты и развиты. Мы же, карлики, сидим у них на плечах и потому видим дальше, при условии, что не просимся вниз. Наш долг поэтому изучать их наследие, развивая его импульсы. Он не устает подчеркивать исключительность античного мира, понимание которого служит залогом исторического прогресса познания. 4.2. Три искусства в религиозной перспективе. Культ трех граций в их практическом применении в рамках схоластики мы находим в металлогиконе Иоанна Солсберийского, где он, Вспоминает о лекциях Бернара, объяснявшего грамматические фигуры и риторические орнаменты в их связи с другими областями знания, веры и морали. Говоря о грамматике схоластов, необходимо заметить, что имя в соответствии с духом платонизма выражало саму природу обозначаемого объекта. Более того, есть совершенная аналогия между универсумом вещей и универсумом имен, ведь и те и другие происходят от мира идей. Значит, различные грамматические формулировки связаны с мерцанием смыслов различной степенью участия поименованных вещей в процессе совершенствования. Например, в переходе от абстрактного существительного «чистота» к глаголу «отбеливать», а затем к прилагательному «белый». Бернар видит участие идеи вплоть до ее исчезновения. Спускаясь к чувственному, идея обедняется, пачкается, темнеет. Как видим, это опыт перечтения Платона в грамматической перспективе. Гильом из Исконша был убежден к слову сказать, что грамматическая невежественность и лингвистическая неинформированность ведут к философской неграмотности. 4.3. Платоновский тимей. М. Дэви как-то заметил, что говорить о шартерской школе – это все равно говорить о Платоне. Наиболее читаемым в школе сочинением Платона был диалог темей, в котором немало суждений о душе философа, особенно близких к христианству и важных для понимания, в частности, библейского рассказа о сотворении мира в Исходе. Это была первая попытка связать физику с теологией с помощью квартета наук. Ее предпринял брат Бернара – Тьерри Шартерский, умер около 1154 года. Его работа о семи свободных искусствах была одновременно комментарием к исходу. Основываясь на исходе и тимее, Тьери видит два начала вещей – Бога – начало единства и материю – начало множественности. В духе Платона он трактует материю не как совечную, подобно Богу, но скорее пифагорейские, как исходящую из единого и возвращающуюся к единству. Здесь очевидна христианизация неоплатонизма. Утверждение исхода о том, что Бог создал небо и землю, Терри трактует как создание Богом четырех материальных элементов, из которых два – огонь и воздух – посланы на небо, а вниз – вода и земля. Подобным же образом отстраивается механика-математическая космология, принципы которой распространяются на биологический мир. Доктрина, согласно которой материя образована из элементарных частиц, и теория потока, объяснявшая силовое движение тел, она будет позже воспринята аккомистами, говорят о научной зрелости шартерской школы. Важность этого эпизода в истории средневековой науки подчеркивается необычайной утонченностью мысли. Равновесие в этих тонких переходах часто теряла наука позднесхоластическая, а также более чем суровой организации всего знания на основе и под эгидой философии и теологии. Фантазийное обаяние тимея Еще ощущалось как что-то новое, а рациональная постижимость космоса не вызывала никакой догматической озабоченности, во всяком случае болезненно преувеличенной. Зато никогда не исчезала с горизонта научных поисков вполне оправданная бдительность. Натурализм Шартерской школы был на службе библейской концепции в целях уяснения ее тезисов. К примеру, В тезисе о Божественной Троице, единый в трех лицах, материя выступала как сотворенная отцом из ничего. Сын Божий или Божественная Мудрость – кауза формалис – формальная причина, а Святой Дух, Платоновская Мировая Душа – кауза финалис, то есть целевая причина. Таким же вниманием к естественным наукам, неподчиненным, но согласованным с теологическим проектом, Отмечены работы Гильема Исконша, умер около 1154 года. На возражение о том, что он приписывает космосу автономность настолько, что Богу в нем уже нечего делать, теолог отвечал, напротив, мы возвышаем силу Божью, ибо именно Богу мы приписываем власть созидания настолько мощную, что создала тела, включая человеческое тело, своей естественной силой. Так неужели мы противоречим священному писанию, когда объясняем, как было создано то, о чем оно говорит, как о созданном? Некоторые, игнорируя естественные силы, хотят помешать нам в наших исследованиях, заменив нас на других своих сотоварищей по невежеству. Однако мы заявляем, что во всем и всегда достойно искать «рацию», то есть «разумное основание». В заключении уместно заметить, что Шартерскую школу характеризует обостренное внимание к натуральной философии, контекст и направленность которой были отчетливы теологическими. Здесь мы находим максимальное понимание восхитительного творения Троицы. Пятое. Сен 5. Сен-Викторская школа 5.1. Дидаскаликон Гуго-Сен-Викторского и науки. Основанная Гильомом де Шампо, школа при аббатстве Сен-Виктора канонников-августинианцев из Парижа стала в начале XII века оживленным центром религиозных мистических исканий. Если шартерская школа педалировала научно-культурные аспекты философии, то Сен-Викторская школа концентрировалась на молитве, божественном созерцании, относительно которого все прочее функционально. Мистицизм и культура программным образом едины. Таково кредо Гуга Сен-Викторского, блистательного представителя своей школы. Он родился в Саксонии в 1096 году, Умер в 1141 году. «De Sacramentis Christiane «О таинствах христианской веры» «Epitime in Philosophiam» «Краткий курс в философию» «Комментарии к небесной иерархии Псевдодионисия» и «Дидаскаликон» в семи книгах – вот основные его работы. Последнее сочинение замечательно своей полнотой и систематичностью. По своей структуре и методической стройности Дидаскаликон стал моделью последующих так называемых сумм, то есть суммирующих и упорядочивающих научное знание работ. Его фундамент образован из текстов Откровения и Писаний Отцов Церкви, среди которых Августин, Дионисий, Иероним, Григорий Великий, Кассиан. Незабытые античные авторы. В своей экзегезе, толковании библейских текстов, Гого стремится избегать субъективизма, будь то поверхностный аллегоризм, либо буквализм, что еще хуже. Вслед за святым Павлом он повторяет «буква убивает, дух животворит». Необходима история, пресловутая буква, хоть сама по себе и невелика важность, все же нельзя ею пренебрегать. Это как буква алфавита. Хочешь быть литератором, изволь изучить природу каждой. Священные тексты не выдерживают буквальных интерпретаций. Буква убивает. Я говорю это, пишет Гуга в Дидоскаликоне, не за тем, чтобы подрезать крылья всякому, взявшемуся за это в свое удовольствие, но только предостерегаю того, кто следует лишь буквальному смыслу. Нельзя не ошибившись продвинуться на этом пути». Несколько особняком стоит его сперва непонятный интерес к механическим искусствам. Речь идет о ткацких ремеслах, оружейных промыслах, технике навигации, земледелия, охоты, консервации продуктов питания, а также о театральном искусстве. Однако, вскоре нам становится ясным его пристальный взгляд, ловящий очертания новой жизни, сельской и городской. Мы вдруг оказываемся перед лицом новой науки, занятой рефлексированием становящейся буржуазной экономики. Теоретизирующий ум теолога ни на минуту не теряется перед необъятной панорамой, рождающей иной философский дискурс. Высокая его оценка механики, заметим, как искусство, мотивирована убеждением в ее соответствии актуальной ситуации. Как этика подсказывает нам беспроигрышные поступки, как физика оснащает нас эффективными инструментами познания мира, так в повседневных наших нуждах ничто так не полезно, как механические искусства. 5 2. Дидосколикон и философия Ведущие идеи этого энциклопедического труда базируются на идее мира как знака невидимой реальности. Два образа даны человеку, способному двигаться к истинным неосязаемым – образ природы и образ благодати. Первый – аспект мира, в котором мы живем, второй – воплощенное слово. Но ни тот, ни другой не доводят до последнего постижения, почему этот величественный спектакль природы должен иметь своего драматурга, не могут озарить незримым светом очи созерцающего. Мир не исчерпывает собой постижимой истины. Делая явными границы философского познания, Гуга акцентирует незаместимость и фундаментальность самоконструирующей активности разума, готового к восхождению к последней вершине. Весь этот мир, вторит святому Павлу Гуга, нечто вроде книги, написанной перстом Божиим. Безмерность сотворенного – знак его всемогущества. Красота универсума удостоверяет его мудрость. Конечная цель мира говорит о его бесконечной благостности. Психологические наблюдения Гуга Сен-Викторского навеяны августианским пониманием сути человеческого «я» и души. Человек, согласно Гуга, есть создание, которое знает, и знает со всей определенностью, в которой нет ни грана сомнения, себя и свое бытие, свое тело, к которому его бытие не сводимо. Все это означает, что человек – это чистый дух, и этот дух не от века, но был сотворен. Человек связывает с собой чувственный мир и Бога, принадлежа телом к первому, а духом – ко второму. Душа не просто «я», но единое духовное и бессмертное начало, образующее сущность человеческой личности. Это «Я» имеет три ока – окулюс карнис, окулюс рационис, окулюс контеплативус, око телесное, око умственное, око созерцательное. При помощи первого оно видит чувственный мир – в результате чего мы имеем, по мнению Гуга, ощущения и образы – это мост, перекинутый от тела к духу. С помощью второго глаза душа, обнаруживая в себе божественное присутствие, понимает мир, создает науку, сценцию. Наконец, при помощи третьего глаза она возносится к Богу и созерцает чистую красоту. Трехокому познанию соответствует тройственная структура объекта. Отсюда три сферы и три ступени постижения. Первое. Кагитацио – поверхностный и приблизительный взгляд на вещи-события. Второе. Медитацио – в определенном смысле освобожденная рефлексия. И третье. контеплацио интуиция глубокая и понимающая, а также предельно интенсивная мысль. П3. Дидасколикум и мистика. И светские науки, культивированные согласно собственным методам, и сакральная наука подчинены теологии, а значит, мистике. Уместно здесь подчеркнуть иерархичную структуру реальности, нижняя часть ступени лестницы одолевается разумом, верхняя – верой. Есть вещи, существенным образом рациональные, а значит, постижимые разумом и только разумом, математических формулах, логических принципах и диалектике. Есть второй ряд вещей и соответствующих им вероятности истин, каковыми являются исторические законы. Здесь разум сотрудничает с верой. Наконец, есть вещи сверхрациональные, то есть превосходящие по своей размерности разум. Это специфический и уникальный объект веры. В согласованных действиях разума и веры очевидно превосходство последней, как завершение всех человеческих усилий, в которых участвует и божественная мощь. На этом последнем взлете Раскрывается внутренний человек, как образ Троицы в мистерии, молитвы и созерцания. Хорошо, по мнению Гуга, что Бог представляется как таинственный, и, если обнаруживает себя только частично, то лишь за тем, чтобы не иссохло сердце человеческое, не отчаялось в своих поисках. Шотландец Рихард умер в 1173 году. Углубил представление о мистической жизни, став преемником Гуга и приором Сен-Викторской школы. По мнению этого мистического неоплатоника, если вера говорит, что есть один лишь Бог, вечный и несотворенный, что Бог един в трех лицах, Если разум ищет и не находит разумных оснований веры в мире меняющегося и приходящего, то здесь приходит на помощь мистика, которая, отталкиваясь от кагитацио, находит искомое в контеплацио, в созерцании. Приуготовленная аскезой, окрепшая в добродетели душа, растворяется в Боге. Продвигаясь по ступеням созерцания, она расширяется, преодолевая сама себя, чтобы преобразиться в Боги. Мистериозный момент школы Сен-Виктора проникал во все научные, философские и теологические изыскания, символизируя собой кульминацию интеллектуальной и моральной жизни. 6. Пьер Абеляр 6.1. Жизнь сочинения Абеляр наиболее представительная фигура XII века, как Ансельм Деоста Монблан XI века. К его работам мы неизбежно приходим, когда ищем исторический исток техники, метода, с помощью которого крупные университетские школы XII века получили наиболее полный теологический синтез. Его жизнь была наполнена страданиями, а сочинения изобиловали критическими ферментами, новыми методологическими указаниями. Неведомым склоном средневековья, средневековье нехоженных троп, спорщиком и новатором назвал Абеляра А. Крокко. В замкнутых и неподвижных культурных структурах, регористических традициональных схемах он пытался пробить Брежь, чтобы дать развитие и новую жизнь исследованиям гуманистического толка. История моих бедствий Абеляра. Автобиография с историческим профилем. Необычайно человечная, живая, захватывающая. Он родился в Лейпале, близ Нанта, в 1079 году. Сын военного, он перенял от отца любовь к литературе, учился у Росцелина, Гильома де Шампо в Париже и Ансельма в Лане. Но наш кроткий ученик часто оставался неудовлетворенным прослушанными лекциями, особенно о природе универсалей и их диалектического понимания. Его называли назойливым учеником, а Ансельм Излана позже сказал о нем, что блестящий доцент обладал острым языком, впрочем, бедным понятиями и пустыми мыслями. Он походил на огонь. Воспламенившись, он наполнял комнату дымом, но не освещал ее. Нельзя не признать, что, будучи в его тени, мы не находили себе покоя, но когда начиналось обсуждения его лекций, многие из наиболее сильных его учеников шумно возмущались. После неоднократных попыток открыть свою школу, ему все же удалось это сделать на холме Святой Женевьевы в Париже. Это был настоящий триумф. Школа быстро наполнилась студентами, почитателями. В 1114-1118 годах он возглавил кафедру школы Нотр-Дам, из которой вскоре родился свободный французский университет, мощный центр светской и духовной культуры, под крышей которого начали стекаться одаренные молодые умы со всей Европы. К этому же периоду относится драматическая история его любви к молодой Элоизе, в печальном финале который она приняла постриг, и он стал монахом. На соборе в Суассоне в 1121 году его тезисы по поводу тайны Святой Троицы были осуждены, а на соборе в Сансе в 1140-м отвергнуты и другие положения относительно логики и роли рацио в исследовании христианских истин. Направляясь с апелляцией к папе, с надеждой на более взвешенную оценку его мнений, он, усталый и изможденный, делает остановку в Клюни, где встречает радушный прием преподобного Пьера. Здесь, в момент сосредоточенной молитвы, его настигает смерть. Это случилось в 1142 году. На могиле Абеляра в Параклете преподобный Пьер произнес эпитафию. «Французский Сократ» величайший Платон Запада, современный Аристотель, великий спорщик и диалектик всех времен, властитель умов, гений многогранный, тонкий и проницательный. Все превозмогал он силой разума и искусным словом. Таким был Абеляр. Когда спустя 20 лет умерла Элоиза, во исполнении ее последней воли она была похоронена в одной могиле с тем, с кем ее разлучила судьба. Каталог книг беспокойного философа делится на три сектора. Логика, теология, этика. Первое. Литературные глоссы, комментарии к Боэцию, Парфирию и другим. Диалектические интродукции, диалектика и прочее. Второе. Христианская теология, введение в теологию. Надо отметить, что именно Абеляр впервые употребляет термин «теология» в значении синтеза христианской доктрины. До него, включая и Августина, термин означал языческую или философскую рефлексию божественного. Методологическая работа «да» и «нет» включает в себя сентенции отцов церкви и священного писания по 158 теологическим проблемам. Третье познай самого себя, диалог между философом, иудеем и христианином, и другие. Кроме того, автобиография, его переписка с Элоизой и поэзия не оставляют сомнений в том, что Абеляр – великий писатель своего века. 6.2. Сомнения и правила исследования. Стимул, пробуждающий научный поиск, исследование, ведущее к истине, по мнению Абеляра, – сомнение. Эта формула подчеркивает проблемный характер мысли, как философской, так и теологической. Впрочем, сомнение – лишь исходный пункт исследования, его не следует абсолютизировать. Речь идет о пути, о методичном сомнении, постоянном критическом контроле, проверке текста, неважно какого философа, святого отца или священного писания. Но как одолеть сомнения, выйти из противоречий и приблизиться к истине? Первое правило – подвергнуть текст анализу, выяснив смысл терминов во всех их историко-лингвистических оттенках. Понимание текста, пишет Абеляр в работе «Да и нет», может быть затруднено непривычным употреблением терминов, а также их вариантностью и полисемией. Анализ должен установить причины этой вариантивности в связи с обстоятельствами возникновения текста, а также мотивами, побудившими автора высказать именно данный текст, являющийся его языковой собственностью. Второе правило – четкое установление аутентичности текста как относительно автора, так и случайных подстановок и интерполяций. Третье правило – проверка сомнительных текстов путем сличения с подлинными текстами в рамках целого корпуса сочинений автора. Важно при этом не смешивать привнесенные мнения с личной точкой зрения автора – и, что нельзя забывать, недопустимо интерпретировать как решение то, что автор ставит лишь как проблему, гипотезу. Ясно, что это общая критика экзогетические нормы научного исследования, хотя Абеляр убежден, что не всегда их правильное применение гарантирует понимание смысла священных текстов. Никогда не отказываясь от критического угла зрения, мы должны помнить и признавать границы нашего ума в теологическом дискурсе, оставляя место для авторитета традиции, безусловность которой ненарушима. 6.3. Диалектика и ее функции Абеляр склонен отличать диалектику от софистики, дегенеративной формы дискурса ибо она претендует на объяснение всего сущего убогими доводами и в своем словоблудии дискредитирует диалектику, освещенную авторитетом церкви.